Глава восьмая. Тень. Особь ДЖ1313Е. Ты пропустил две обязательные смены. Наказание минус тысячу кредитов. Две недели непрерывного погружения. Срок исполнения — один час. Оповестила система через вживленный чип, когда я все-таки добрел до охраняемой зоны. Проклятие. Все же я был в отключке не двенадцать, а тридцать шесть часов. Это меня еще пожалели, в виду поисковых заслуг. Другому бы впаяли месяц вирта. Но сейчас мне было все равно, мне хотелось есть, вернее, жрать, а все остальное может подождать. Словно зомби побрел к телепортаторам под недоуменными взглядами других поисковиков, которые уже наверняка успели меня похоронить. Мысли о еде затмели все. Я забыл, что теперь являюсь носителем биоэнергетического импланта, и мне было плевать, что сканеры системы могут его обнаружить. Не отвлекаясь на сторонние мысли, я переместился в хранилище, Максимально быстро прошел процедуру очистки и буквально понесся по ступенькам на жилой уровень, лишь краем сознания отметив, как побелело лицо Трея, когда я пробегал мимо него. Ворвавшись в свою личную комнату, позволил синтезатору просканировать чип и с жадностью набросился на выданную порцию бесцветной бурды. Жалкая минимальная порция не могла унять лютый голод, но синтезатор не выдаст больше положенного, и с этим придется смириться. «Может, и хорошо, что меня закроют в Вирте на две недели», Все питательные вещества будут поступать в организм прямо в кровь, а когда выйду, буду уже в норме. Мозги по-прежнему отказывались нормально работать, так что я не нашел ничего более умного, кроме как помчаться к капсуле и, оказавшись внутри, тут же отдать команду на подключение к Вирту. Хоть что-то соображать я начал, лишь когда очутился перед виртуальным зеркалом и пропало ощущение дикого голода, заставляющее буквально лезть на стену. В голове зажглась паническая мысль, я попытался воспроизвести события последних минут. Вот я бреду к телепортаторам, вот хранилище и оповещение системы об отсутствии запрещенных в резервации предметов, потом забег до комнаты и верткапсулы. Прав был Денис Алексеевич. Система резервации вправду не смогла обнаружить Cyber 3.0. Теперь главное — грамотно воспользоваться своим шансом. Погружение на две недели даст мне на выходе 99 сайберкристаллов, и для работы совершенства этого хватит надолго а то и другую полезную программу смогу активировать. Надо бы изучить доступные варианты. Хм, интересно. А могу я это сделать из вирта? Меню управления имплантом всплыло перед глазами по первому же мысленному требованию, и я, выставив фильтр программ для первого уровня, начал читать. Хотелось изучить все. И модификацию глаз, позволяющей без всяких линз переключаться между несколькими режимами зрения, включая тепловое, ночное и рентгеновское и модификацию кишечника, чтобы организм смог переваривать отравленное сумраком мясо земных животных, что позволит мне не зависеть от синтезатора резервации, и модификацию кожи, которая позволит цепляться за любую поверхность, словно человек-паук. Но для активации всех этих программ требовались сайбер-кристаллы, причем довольно много, от 50 штук и выше. Бесплатным был только один вариант — сайбер-проводник. Сайбер-проводник! самообучающийся искусственный интеллект-помощник. В зависимости от уровня самосовершенствования обладает рядом полезных функций, которые помогут как начинающему, так и опытному пользователю сайберпространства. Проводник интегрируется с имплантом и подстраивается под индивидуальные особенности пользователя. Работает как в сайбер, так и в реальных мирах. Проводник обеспечивает связь с базой данных импланта, анализирует каждый сайбермир, подсказывает пользователю пути решения самых разнообразных проблем, помогает сформировать оптимальный путь развития, позволяет производить индивидуальные настройки интерфейса и выполняет еще ряд важных функций, которые будут открываться по мере самосовершенствования. Внимание пользователю! Постоянное общение с проводником ускоряет процесс самосовершенствования и обретение персонифицированных качеств. Активация программы бесплатно поглощает один сайберкристалл за три парсека. Мне предстоит две недели выживать среди агрессивных мобов и пытаться добыть дневную норму. Я уже прочувствовал на своей шкуре боль от когтей и клыков Клсадлака 13-го сектора разлома, поэтому дружественный скин-помощник мне точно не помешает. Жаль, конечно, занимать один из двух слотов под программы, но и подключаться к эстере, зная, что могу усилиться, и не сделать этого, тоже глупо. «А хрен с ним, беру сайберпроводника», — прошептал я и мысленно вдавил соответствующую иконку. Произвожу инсталляцию программы «Сайберпроводник». До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Вот и отлично. Так, стоп. А почему эта иконка настроек призывными мигает красным? Мысленный сигнал системе и зеркало развернула информацию о моем рабочем персонаже в мире эстере, а глаза невольно полезли на лоб. Поверх всех окон горели красным строчки системного текста. Зафиксировано подключение к сайберпространству новой расы оператора. Генетический код добавлен в каталог эталонных. Перепрограммирование всех имплантов займет два года. Вам необходимо присвоить название расе оператору. Люди. На автомате пробормотал я. Принято. Желаете сгенерировать глобальное оповещение, чтобы каждый пользователь сайберпространства был оповещен о присоединении к галактическому сообществу расы людей? Нет, завопил я. Только спровоцировать агрессию теневиков мне не хватало. Они же перероют всю Землю и найдут виновника своих неприятностей. А возможно, просто иссушат все население всех резерваций людей на всех планетах и дождутся, когда подрастет новое поколение. Принято. Данная информация будет скрыта от других рас операторов и станет доступна после перепрограммирования имплантов. Внимание пользователю! Для первого представителя новой расы оператора сайберпространства предусмотрен специальный бонус. При подключении к любому из многообразия сайбермиров будет сгенерировано уникальное умение, навык, профессия, класс, атрибут, который обеспечит пользователю ощутимое преимущество. Развивая свою цивилизацию, оператор, нет предела совершенствования. Я стоял и тупо открывал и закрывал рот, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями. Через два года всем старшим станет известно, что тени больше не будут убивать людей, и кормушка, из которой они черпают тенью, иссякнет. Понятия не имею, что входит в обязанности расы протектора, но точно не порабощение целых планет. Теневикам, да и, скорее всего, другим высшим, это точно аукнется. Вряд ли притечи не предусмотрели такое развитие событий и не подготовили меры противодействия особо хитро цивилизациям. Что из этого всего следует? Охрен его знает. Спокойно, Джей, надо все обдумать. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, вроде помогло. «Без доступа к сети я могу выходить в ВИРТ только через капсулу. Прямой связи с Абер пространством нет. Как нет и доступа к полному функционалу импланта? Значит, моя задача не меняется. Просто появились сроки. За два года я должен взломать имплант и связаться с центральным процессором предтеч. Или как там называется его электронный мозг? Да и неважно это. Мне нужен полный доступ к возможностям импланта. Минусы понятны. За два года разобраться в устройстве, потом и прокачать столь совершенный механизм до приемлемого уровня, очень сложно. Но в моем распоряжении некий уникальный бонус. Значит, шансы не нулевые. И это главное. Нужно подключаться к эстере и разбираться на месте, но для начала все кредиты нужно перевести в серебро и медь. На золото не хватит наличности. Две недели без возможности выйти в реал надо как-то пережить и с деньгами сделать это будет намного проще. А когда вылезу, винт перечислит кругленькую сумму. Сайберпроводник активирован. Внимание пользователю! Для оптимизации процесса самосовершенствования искусственного интеллекта необходимо произвести персонифицированную индивидуальную настройку. Желаете приступить? «Давай, не отстанешь же», — буркнул я. Перед глазами высветилась анкета-опросник с не менее чем сотней вопросов. Начиная от имени ну или позывного для искина его половой принадлежности, и заканчивая оптимистической или пессимистической жизненной позиции, отношением к юмору, сарказму и так далее. Пришлось потратить около получаса, чтобы ответить на все вопросы, но результатом я был доволен. Над именем помощника, если точнее, то помощницы, долго думать не пришлось. Я назвал эскинтенью. А что, довольно символично. Имплант у меня появился благодаря собственной тени, вот пусть и помощница носит это имя. В программе и вариаторе смоделировал приятный молодой голос, который, если верить описанию системы, со временем будет становиться все более живым, и сделал свою тень веселой, немного взбалмошной девчонкой, которая с оптимизмом смотрит в будущее и заражает своим хорошим настроением всех вокруг. Общаться с такой помощницей будет приятно. Привет, тень. Осторожно подумал я, когда система доложила о завершении настройки личного эскина. «Привет, Джей. Рада с тобой познакомиться». Ответил приятный, хоть пока и немного синтетический голос помощницы, который чем-то неуловимым напомнил мне голос Элли. «Тень. Рассчитай, сколько игровой валюты я могу получить за 2500 кредитов». Попросил я эскин, чтобы проверить ее возможности. «Некорректный вопрос, Джей». Для каждого сайбер-мира существуют свои правила к конвертации кредитов. Мир Эстери, уточнил я. Минутку, Джей, ищу информацию об этом мире, но мне было бы гораздо проще, если бы ты подключился к глобальной сети. Не могу, Тень. У моего импланта ограниченный функционал. Нестандартная ситуация, Джей. Мои создатели не закладывали в импланты такой функции. Я обнаружила вмешательство извне. В мою базу данных внесены изменения. Протекторы не должны были делать этого. Они…» Тинь не закончила фразу. «Ты позволишь мне изучить твою память, чтобы разобраться в ситуации? Так я смогу лучше понять, что происходит». Уже совершенно другим, серьезным тоном спросил Искин. «Ого, значит, все программы являются частью имплантов и были созданы предтечами. Это многое меняет. Я опасался, что тень будет сливать данные Высшим». «Это опасно? На всякий случай уточню я». Нет, Джей, я буду постепенно исследовать твою память, изучать мир, в котором ты живешь, и учиться. Чем больше я знаю, тем выше эффективность моей помощи. Тебя создала раса Притеч. У тебя есть связь с элементами управления сайберпространством? Нет, Джей, я всего лишь искусственный интеллект-проводник. Голос в твоей голове. Взаимодействие с сайберпространством обеспечивает биоэнергетический киберимплант, а контролирует этот процесс оператор. Но ты прав. Меня создали предтечи. Я могу быстро отыскать нужную тебе информацию в базе данных, помочь советам, но все решения тебе придется принимать самостоятельно. К слову, моя база данных последний раз обновлялась более 500 тысяч лет назад, и имплант Cyber 3.0 считался устаревшей моделью уже тогда. Протекторы превратили импланты в оружие. Можешь убедиться в этом сама. Даю разрешение. Изучай мою память. Мне нужно немного времени, Джей воздержись от подключения к сайбер-миру, проинформировала меня тень и замолчала, по всей видимости, приступила к изучению моей памяти. Делать нечего, пускай скин работает, тем более, что система не настаивает на моем немедленном подключении к эстере. В полной версии импланта комната, где я сейчас нахожусь, скорее всего, является некой стартовой точкой каждого пользователя, откуда он может перемещаться по сайбер-пространству, так сказать, ЛК-геймера. ЛК — Личная комната игрока. Но для рабов функционал урезан. Капсула соединяет лишь с одним сайбермиром, где мы обязаны ежедневно вкалывать, как проклятые. Ладно, все равно жду. Можно и посмотреть на параметры моего персонажа. Может, удастся придумать, как выкрутиться из поганой ситуации. Общие сведения. Имя персонажа. Джей. Статус аккаунта. Уникальный. Скрытый бонус для первого представителя новой расы оператора. Уровень персонажа – 1. Здоровье – 100 из 100. Бодрость – 162 из 162. Плюс 62 – выносливость. Грузоподъемность – 10,2 килограмма. Плюс 2 десятых – грузоподъемность. Опыт – 0 из 100. Класс. Нет, не выбран. Профессия – трудокоп. Ранг профессии – 1. Профессиональный опыт – 5 из 100. Атрибуты – 3 из 15. Первый. Сила. 8 плюс 1, 12% прогресса атрибута, плюс 80, плюс 2 к урону. Второй. Выносливость. 6 плюс 1, 5% прогресса атрибута, плюс 60, плюс 2 к бодрости. Третий. Грузоподъемность. 5 плюс 1, 0% прогресса атрибута. Максимально переносимый вес без дополнительного расхода бодрости 10 плюс десятых кг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 частота применения раз в одну минуту. Второй. Взгляд рудокопа. Пассивный. Уровень первый. 0% прогресса навыка. Эффекты. Плюс 1% к шансу обнаружить рудоносную жилу в пределах текущего ранга профессии. Плюс 0 1%, 0%, к шансу обнаружить рудоносную жилу выше текущего ранга профессии. Третье. Горное дело. Пассивный. Уровень первый. 0% прогресса навыка. Эффекты плюс 1% к шансу добычи максимального количества руды из жила в пределах ранга профессии, плюс 0,1% к шансу добычи максимального количества руды из жила выше текущего ранга профессии. Четвертый. Владение киркой. Уровень первый. 0% прогресса навыка. Эффекты. Плюс 1% к урону киркой по рудоносной жиле в пределах ранга профессии. Плюс 0,1% к урону киркой порудоносной жили выше текущего ранга профессии. Устойчивость. 1 из 10. первая Устойчивость к жаркому климату. Уровень пятый. 0% прогресса. Эффект. Плюс 25 минут до времени срабатывания дебафа и сушения. Очки атрибутов. 0. Ты можешь воспользоваться бонусом аккаунта и сгенерировать уникальное умение, навык, профессию, класс, атрибут для мира эстери. Желаешь приступить? Мне пришлось перечитать обновленную информацию трижды, чтобы осознать грандиозность произошедших изменений. Обновление импланта до уровня Cyber 3.0 разблокировало для моего персонажа возможность получить игровой класс. Радость немного омрачает принадлежность к клану Владыки Бездны, а значит мой контракт с орками остается в силе, но эту проблему можно легко решить. Полный функционал позволяет попросту покинуть клан в любой момент. Понятное дело, в открытую этого делать не стоит, быстро вычислят. И тогда у всех людей начнутся серьезные проблемы. Но уверен, удобный случай свалить от хозяев мне представится. Главное раскачать персонажа и не упустить момент. Щелкнув по строчке, где система предлагает выбрать класс, разочарованно фыркнул. мир Мирестери преподнес очередной неприятный сюрприз. Как оказалось, список доступных классов формируется исходя из набора атрибутов игрока. Чем больше карт-атрибутов изучишь, тем больше выбор. С моими силой, выносливостью и грузоподъемностью доступен только один класс — воин. Честно признаюсь, никогда не хотел быть воином, особенно в игрушке с полным набором болевых ощущений. Я не мазохист. Наверняка есть умения или атрибут, которые позволяют притупить или вовсе отключить боль, но их же еще надо прокачать. В общем, ближний бой не для меня. Интересно, как получали класс первые игроки в эстере, если карты атрибутов выпадают исключительно средь боссов? Ладно, не суть. С классом пока можно повременить, не горит. А вот что сделать нужно прямо сейчас, так это активировать полагающийся уникальный бонус. Поздравляем, ты получил уникальную профессию «Мастер Рудокоп». Бонусные эффекты, плюс 500% к урону породоносной жили в пределах ранга профессии. 200 процентов к урону по рудоносной жиле выше текущего ранга профессии, плюс сто процентов к шансу выпадения максимального количества руды из жилы в пределах ранга профессии, плюс 50 процентов к шансу выпадения максимального количества руды из жилы выше текущего ранга профессии. плюс 75 процентов к шансу получить самоцвет из жилы в пределах текущего ранга профессии. Входящий профессиональный опыт удваивается. Плюс 300 свободных уровней к профессиональным навыкам. Уникальный шанс получить карту-атрибута, рандомно, после уничтожения рудоносной жилы текущего ранга профессии, 5%. Внимание игроку! Данный шанс невозможно повысить. Степень ценности и статус карты-атрибута напрямую зависит от уровня ресурса и его редкости в мире эстере. Вот это подфартило. Система не обманула, когда говорила, что уникальный бонус позволяет получить ощутимое преимущество. Не знаю, как это возможно, но система сгенерировала уникальную плюшку, которая решит практически все мои проблемы. «Джей, то, что творят протекторы, ужасно. Я не могу в это поверить». «Все должно быть совершенно иначе», — заговорила тень, по тону голоса который можно сделать вывод, что девушка плачет. Искин очень хорошо передала эту эмоцию. «Забей, мы уже привыкли», — беспечно отмахнулся я. «Как говорили раньше, благими намерениями вымощена дорога в ад, при течем нужно было забирать свои игрушки с собой. Давай будем рассуждать о глобальном потом. Сейчас меня больше всего интересует Мерестери и ворох, свалившихся на голову проблем. Пусть это звучит эгоистично, но люди привыкли выживать и, прежде всего, думать о себе. Что ты можешь мне рассказать?» Я бегло ознакомилась с твоими воспоминаниями. Нарочито грустно вздохнув, тень подчинилась и начала говорить по существу. В моей базе данных нет информации об эстере. Импланты Cyber 3.0 давно вышли из обихода и долгое время находились на консервации, так что моя база данных сильно устарела, а без связи с сетью обновить ее невозможно. Единственное, что на данный момент могу тебе сообщить, что этот мир был создан при помощи шаблона «Притечь», И в моей базе данных есть информация об аналогичных по свойствам мирах. Совпадение не 100%, но общие принципы функционирования мира должны быть похожи. Тень, давай, короче, я уже пропустил две смены. И как только появлюсь на рабочем месте, бригадир, который, как ты должна знать, и так, мягко говоря, меня ненавидит, устроит мне показательную избучку и, скорее всего, навесит серьезный штраф, отрабатывать который придется ударными темпами. Как скажешь. Как мне кажется, немного обиделся скин. Тебе повезло с бонусом. Самым оптимальным решением в данных условиях будет повременить с выбором класса и постараться получить как можно больше разных атрибутов. Тот Орк неспроста уточнил продавца про атрибуты рабов. В подобных мирах получить информацию персонажа противника практически невозможно. На уникальности раскачки построен весь игровой процесс, и за редким исключением система не позволяет получить доступ к этим данным никому. Владыки Бездны не узнают ни о твоем классе, ни об умениях, ни о чем, если у них нет игрока с крайне редким или вообще уникальным умением, но я в этом сильно сомневаюсь. Это обнадеживает. Но не вечность же мне быть рабом. Да и в инвентарь Владыки Бездны наверняка смогут заглянуть. Если обнаружат там нечто редкое, то возникнет закономерный вопрос, откуда, скажем, карта атрибута у раба. Такая вероятность есть, хотя, судя по рассказу Пега, игроки не спускаются в разлом, а у рабов нет класса, а значит и возможности обзавестись соответствующим умением. Тут есть несколько вариантов решения проблемы. Изучать карты атрибутов, устраивать тайники, уничтожать все компрометирующие предметы. Уничтожить, опешил я. Да каждая карта атрибутов стоит от 100 голды. Это огромные деньги. Если атрибут не подходит для билда, то карту можно продать. Я поняла тебя, Джей. Тогда остается только два варианта. Мой совет. Тебе нужно стремиться к магическому классу. Обычно для этого нужно обладать как минимум интеллектом и мудростью, но в разных мирах бывает своя специфика. Возможно, тебе понадобятся и атрибуты стихий, или схожие по функциям карты, чтобы открыть соответствующие ветки с заклинаниями. И только тогда система предложит варианты класса. Но и самое главное. Тебе нужно найти рейд босса разлома и умудриться его победить. За первое убийство система может хорошо наградить. Стоп. Рейдбосс? Ведь владыки бездны облазили каждый уголок и ничего не нашли. Джей, в каждой локации есть рейдбосс, это закон. Где-то он находится на видном месте, где-то его надо поискать. А существуют скрытые рейдбоссы, отыскать путь к убежищу которых не удается долгие годы, пока не появляется игрок с подходящими способностями. И благодаря уникальным стечениям обстоятельств у нас есть все шансы его обнаружить. «Нас?» — улыбнувшись, переспросил я. «Конечно нас, Джей. С этого момента мы с тобой в одной лодке. Куда ты? Туда и я. Бэтмен и Робин, Тимон и Пумба, джедай и его световой меч. Стоп, я тебя понял». Не удержавшись, заржал в голос я. «Мне такой расклад устраивает. Кстати, что там с обменным курсом?» «Элли говорила про 10 тысяч кредитов за золотой, но, может, после апгрейда импланта сумма конвертации изменилась?» «А то», — задоринкой в голосе ответила Тень. «У тебя теперь стандартные условия ввода, и для Эстери за свои 2500 кредитов ты можешь получить 2 золотых и 50 серебряных монет. А вот это очень хорошая новость. Тень, конвертируй. На эти деньги у меня очень большие планы». «Сделано, Джей». С улыбкой в голосе ответила помощница. «Система, подключиться к миру Эстери!» Отдал я приказ. «Осуществляю вход. Три, два, один...» Понеслось. Еле слышно прошептал я.